Попрощавшись с Макроном, мы направились в речной порт, который находился в нескольких минутах ходьбы от его дома. Шелковый шарф, который мне подарил Забай, я обычно заправлял под тунику. Теперь же, во избежание ненужных вопросов, я его завязал по-солдатски узлом на горле. Пока мы шли к реке, по дороге нам попадалось много людей, которые окликали Милана и махали ему руками, и он, улыбаясь, тоже махал им в ответ «Как я погляжу, за такой короткий срок ты стал в городе весьма популярной личностью», — заметил я. «Видишь ли, Макрон приказал мне заняться подготовкой к выборам. Велел заручиться большинством голосов. Ну, до выборов еще уйма времени», — удивился я. «Слишком рано начинать суетиться. Вот и Макрон так считает. А я сказал ему, что рано никогда не бывает. Он мыслит, как старомодный человек». Большинство из них так рассуждает, но выборы — это никакая тебе не гражданская служба и не культовый календарь, в котором все расписано. Указано, в какие дни следует работать, а в какие отдыхать или совершать жертвоприношения. Я же говорю, что о делах следует заботиться ежедневно на протяжении всего года. За время, которое я прожил в Риме, я провернул вдвое больше дел, чем 10 людей Макрона вместе взятые. Будь осторожен с Макроном предупредил его я, — таким, как он, могут не понравиться парни, которые слишком быстро идут в гору. Когда мы проходили мимо моего дома, я увидел возле него трех мужчин. Потом один из них заметил меня, и вся компания повернула в нашу сторону. Приблизившись к нам, они перегородили узкую улочку. — Вот так удача! — воскликнул Публий Клавдий, который остановился впереди остальных. — Мы заходили к тебе домой? — И твой раб сказал, что ты уехал из города. — А я как раз направляюсь к реке. Хочу взять лодку, — пояснил я. Публий явился ко мне в обществе двух исполосованных шрамами громил, в которых без труда угадывались ветераны арены. Вероятно, они были вооружены до зубов. Их туники заметно оттопыривались. — Это деловой визит? — Не совсем, — ответил тот. — Хочу дать тебе один совет, Деций. Ну, тот самый который наш консул Помпей в силу своей излишней вежливости не смог выразить достаточно внятно. Кончай совать свой нос в делании безызвестного тебе покойного грека. Честно признайся в своем отчете, что тебе не удалось отыскать его убийцу и того, кто поджег склад. Понятно, протянул я. А что будем делать с Сергием Павлом? Он развел руками. А что Сергий Павел? Его убил Евнух, это дураку ясно. Неужели? А Маркагер, он же синистр, что делать с его убийцей? Клавди передернул плечами. Да кому до него есть дело? Словом, я тебя предупредил, Дэций. Пиши отчет, и дело будет закрыто. Говоришь, что ты предупредил меня? Мое терпение было на пределе, и растущее во мне раздражение достигло опасной черты. Скажи, на милость, кто уполномочил тебя делать мне такие предупреждения, или, вернее сказать, угрозы? Я говорю тебе как гражданин Рима, которому не безразлична судьба своего народа. Итак, ты собираешься прислушаться к моему предостережению? И не подумаю, а теперь прочь с дороги. Ты мешаешь римскому должностному лицу исполнять свой долг. Я стал протискиваться между ним и его приспешниками. Страбон, кокол! изрек публий, и по его команде оба головореза стали шарить в своих туниках. Клавдий! — остановил его я. — Даже такой, как ты, не посмеет напасть на государственного чиновника при свете дня. Не тебе указывать мне, что я смею делать, а чего нет в своем городе. Тогда я впервые в полной мере осознал, что публик Лавди безумен. Типичный представитель своего рода. Только в тот момент, когда его бандиты доставали спрятанные под одеждой кинжалы, я понял, что недооценил грозящую мне опасность. Даже Помпей не стал бы действовать против меня открыто, а Публий стал. Я потянулся за своим оружием, хотя и с некоторым опозданием. Прошу прощения, господин. С этими словами Милон слегка отстранил меня в сторону, и не успел я и глазом моргнуть, как он вывел двух здоровиков Клавдия из строя, огрев одного из них правой рукой, другого левой. Оба удара напоминали треск сломанной доски. Те рухнули на землю, точно два жертвенных быка под топором жреца. По их лицам так сильно хлынула кровь, что, казалось, их отделали палицей с шипами, а не голыми руками. Так тяжелы они были у Милана. Потом мой спутник, указав на трясущегося от гнева Публия, спросил его тоже. — Нет, он Патриций. — Таких, как он, можно убить, но унижения они достойно вынести не могут. — Это еще кто такой? — прошипел Публий. — О, прошу меня простить, совсем позабыл о хорошем тоне. Итак, Публий Клавдий Пульхар... Позволь тебе представить Тита Анни и Милона, недавно прибывшего к нам из Ости, нынешнего клиента Макрона. Милон это Публий Клавдий Пульхар, потомок древнего рода, произведшего на свет множество консулов и преступников. Я ничего не упустил, Клавдий. Меня подмывало рассказать ему о том, что я вытворял с его сестрой, но ну, просто чтобы проверить, не хватит ли его при этом удар. Останавливало меня лишь то, что события той ночи у меня в памяти запечатлелись отрывочно и не вполне отчетливо. «Не рассчитывай, что на этот раз тебя вызволит семья, Деций. Прошло время детских игр. Те, кто не хочет играть всерьез, из игры выбывают». Он метнул взгляд на Милана. «А тебе, парень, очень советую вернуться в Освояси в свою родную Остию. Рим — мой город!» Публий всегда говорил о Риме, так будто являлся его единственным хозяином. Милан слегка ухмыльнулся, — Знаешь, что я думаю, — произнес он, — если я тебя сейчас убью, то избавлю себя от грядущих неприятностей. — Только не в моем присутствии, — вмешался я. — Если какой-то глупец заслуживает смерти, это еще не значит, что его палачом должен стать ты. Милан пожал плечами и снова усмехнулся, слегка покосившись на Клавдия. — Ладно, с этим мы разберемся потом. Публи мрачно кивнул. — Да, потом. Оставшийся путь до пристани мы одолели без приключений. Только по прошествии лет я вполне осознал, от скольких бед и несчастья я мог бы избавить мир, я в тот день Милану убить Клавдия. Но будущее не знает даже Авгуры. В лучшем случае они могут предсказывать волю богов, толкуя посланные им знамения. Заглянуть в будущее способно разве что Сибилы, но их... Продицания столь запутаны и сумбурны, что их невозможно понять. Кроме того, Клавдий тогда был для меня всего лишь помехой на пути, хотя и высокородного происхождения, а Милан симпатичным молодым бандитом, хотя и подающим большие надежды. Добравшись до реки, мы довольно быстро нашли баржу, которая должна была после разгрузки идти вниз по реке, и взобравшись на борт, заняли места на носу. Вскоре разгрузка была закончена, и грибцы умело вывели баржу на стрежень, после чего следили лишь за тем, чтобы сохранять выбранное направление, предоставив выполнять реке прочую работу. Путешествовать по Тибру для меня было куда приятнее, чем сухопутным путем. Правда, дул влажный и холодный ветер, но ну, от него не укроешься и на дороге. Кроме того, когда едешь верхом, быстро натираешь седалище — Я уже не говорю о том, что по обочинам Астийской дороги, равно как вдоль всех прочих больших дорог, окружающих город, рядами тянутся могилы. Как будто всякому всаднику или путнику по зарез необходимо иметь перед глазами подобное напоминание о смерти. Но это было бы еще полбеды. Могилы и без того навивают скорбь. А тут еще многие из усыпальниц были к тому же обклеены красочными объявлениями всякого содержания начиная от предвыборных лозунгов и кончая сообщениями о предстоящих играх и признаниями в любви. Если же человек избирал водный путь, он был избавлен от столь вульгарного зрелища. Когда город остался позади, перед нашим взором предстали живописные маленькие фермы, между которыми подчас встречались богатые деревенские дома, а то и крупные земельные владения с собственными причалами — После непрерывного городского шума и гама речное путешествие дарило истинное отдохновение. Ветер дул в спину, и на барже подняли единственный квадратный парус, так что мы стали двигаться еще быстрее и почти бесшумно, поскольку весла замерли в уключенных. «Я хочу тебя спросить, — заговорил Милан, — этот придурок Клавдий, он такой же, как все? Ну, я имею в виду большинство римских политиков». Они что, все ему подстать? Я уже как-то раз о нем слыхал. Говорят, он хочет стать трибуном. Я рад был бы ответить ему «нет», сказать, что Клавдия не правило, а лишь досадное исключение, что большинство политиков являются добросовестными слугами государства и желают честно трудиться на благо Сената и граждан. Но, к сожалению, этого я сказать не мог. Да, большинство такие, как он разве что Публий, потому что более жестокий, более безумный. Милан фыркнул. Я уже успел полюбить Рим. А теперь чувствую, что полюблю его еще сильнее. До Осте мы добрались только к вечеру. Я имел весьма поверхностное представление о городе. Некогда мне довелось отправляться отсюда на службу в Испанию, но тогда друзья доставили меня на корабль таким пьяным, что это событие почти что изгладилось из моей памяти». Обратный же мой путь более длинный, зато менее опасный, пролегал по суше. На этот раз я решил ближе познакомиться с этим городом. В свое время, когда я достигну определенного возраста, надеюсь стать квестором. А один из квесторов ежегодно приезжает в Остию, чтобы следить за поставками зерна. Бесчисленные войны опустошили итальянские крестьянские хозяйства, а латифундии не оправдали возложенных на них надежд поэтому нам ничего не оставалось, как полагаться на хлеб, ввезенный из-за моря. Мы проплыли мимо большого морского порта, построенного в период ведения войн с Крафагеном и ныне пришедшего в упадок. Под его прохудившимися крышами, будто мертвые воины, надолго оставшиеся лежать на поле брани, громоздились боевые корабли. Несколько судов были в хорошем состоянии и стояли под исправными навесами, со снятыми на зиму мачтами, рангоутами, парусами и такелажем. Когда мы проплывали мимо торговых причалов, Милан перечислил их, называя каждый по имени. Среди них были причалы Венеры, Вулкана, Купидона, Кастора и Палукса и еще полдюжины других. Самым выдающимся строением в городе был великий храм Вулкана, небесного покровителя Остии. Сойдя на берег, мы направились на городской форум которые украшали две замечательные бронзовые статуи Диаскуров, под покровительством которых находился Рим, а, следовательно, и Остия. Между тем, Остия выглядела привлекательнее Рима. Хотя она была существенно меньше его по размерам и количеству жителей, улицы здесь были значительно шире, а большинство общественных зданий новей, и многие из них даже были облицованы блестящим белым мрамором. Прочие сооружения были построены преимущественно из кирпича. В Остии было не принято покрывать здание штукатуркой и побелкой. Местные жители предпочитали им замысловатую и впечатляющую на вид кирпичную кладку. — Хотя уже поздно, — сказал Милан, — мы все же постараемся кое-что выяснить. — Для начала давайте посетим театр. Выйдя с форума, мы оказались на широкой улице, которая привела нас к месту назначения, показавшемуся мне несколько странным, если учесть цель нашего путешествия. Однако моим проводником был Милан, и я не стал ему перечить. Театр был весьма импозантным каменным сооружением, облицованным мрамором и имел полукруглую в греческом стиле форму. В Риме в те времена еще не было постоянных театров». Их заменяли крайне легко воспламеняющиеся деревянные постройки, в которых в жаркое время иногда заседал Сенат. Насколько я мог заметить, все гильдии, братства и объединения, связанные с морской торговлей, размещались под трехъярусной колоннадой театра. Трудно было придумать более выгодное использование общественного помещения, разместившего в своих стенах сообщества, каждая из которых платило взносы на содержание здания. Когда мы проходили под сводами театра, я невольно залюбовался вьющейся вокруг здания мозаичной дорожкой, на которой напротив каждой гильдии была выложена картинка, отражающая род ее занятий. Так скрещенные весла символизировали деятельность гильдии грибцов, амфоры — поставщиков вина, паруса — ремесленников, их производящих и так далее. На одной из мозаик был изображен плывущий обнаженный мужчина — Я спросил у Милана, что это значило. — Это ныряльщик, — пояснил тот, — который спасает имущество затонувших кораблей. Гильдии спасателей здесь придается особая важность. Из-за штормов и кораблекрушений ежегодно тонет много судов, поэтому ныряльщикам и чистильщикам каналов скучать не приходится. Они никогда не остаются без дела. Работа у них опасная, но очень нужная. Поэтому люди этой профессии пользуются большим уважением. «Еще бы! Могу себе представить! Хотя Остию отделяло от Рима всего 14 миль, они так разительно отличались друг от друга, словно находились на противоположных берегах моря. «Куда мы идем?» — спросил я. «Мы уже пришли», — ответил Милон, остановившись на мозаичном изображении трех богинь судьбы — Клото, Лахесис и Атропос. «Интересно, что бы это значило?» Уж, наверное, не то, что Остия получает грузы по воле судьбы. Милан, запрокинув назад голову, затрясся от хохота. Ни разу в жизни я не слыхал, чтобы человек так заливался смехом, если не считать триумвира Марка Антония. Нет, здесь находится гильдия торговцев тканей. Наконец, исторг из себя Милан. Когда мы вошли, приказчик, который сидел за столом и перевязывал свернутые свитки, предвкушая грядущую трапезу, Посмотрел на нас и сказал, контора закрывается. — Пожалуйста, приходите завтра. — О, привет, Милан. — Добрый день, Силий. Мы тебя не задержим. Это Деци Цицили из Римской комиссии 26-ти. Добрый день, господин, — поприветствовал тот меня. В его тоне не было и тени заискивания. Ему прекрасно было известно, что на Остию мои полномочия не распространяются. Мы только хотели узнать, здесь ли еще обитает Газдрубал. — Где он теперь ведет свои дела? — И всего-то. — У него теперь другое место. На причале юноны, между лавкой подержанных амфор и складом канатов. — Знаю я это место. А занимается он все тем же. — Ты имеешь в виду... Силий провел краем ладони по горлу, словно хотел его перерезать. Очевидно, поняв, что означал этот жест, Милан кивнул. — Да, он до сих пор их посредник в осте. — добавил хозяин лавки. — Хорошо, Силий, — сказал Милан. — Спасибо тебе за помощь. Пошли. И мы с Миланом покинули здание театра. Я мог бы обратиться с просьбой к Квестору, чтобы он помог устроиться мне на ночлег, но мне совершенно не хотелось общаться с незнакомым человеком и к тому же давать ему кучу объяснений относительно цели моего приезда. Поэтому я предпочел спросить у Милана, не знает ли он какого-нибудь пристанища, где нам можно было бы остановиться. «Есть тут одно такое место», — ответил юноша. Вскоре мы уже входили во двор большого храма, что меня уже не удивило. В конце концов, если представительства гильдии в этом городе размещались в театре, почему бы гостиница не расположиться в храме? Однако вместо того, чтобы войти внутрь великолепного культового здания с колоннами, мы спустились по ступенькам вниз... И тотчас оказались в гигантском подземном склепе, где за длинными столами сидели сотни мужчин и женщин. Никогда прежде я не видел ничего подобного. Рим — город маленьких винных лавок и скромных по размерам таверн. Другое дело — Остия. Внутри помещения горело пять или шесть очагов, одновременно служащих как для тепла, так и для освещения. Молоденькие прислужницы сновали между столами с подносами снеди и вина, которые были налиты в большие кувшины. Пока мы пробирались между столов в поисках свободного места, со всех сторон раздавались приветствия в адрес Милана. Обитатели заведения говорили на разных языках, среди которых я различил по меньшей мере дюжину. Представители каждой гильдии сидели за отдельным столом и были облачены в туники и головные уборы особого кроя и расцветки. За одним из них я заметил людей с такими же мускулистыми руками, как у Милана. За другим собрались мужчины с прилизанными волосами и широкими грудными клетками. Я про себя подумал, что они, должно быть, были ныряльщиками. Наконец мы заняли маленький стол в самом углу комнаты. К тому времени мои глаза уже привыкли к скудному свету, и я смог разглядеть, что зал был высечен из цельной скалы, на которой стоял храм. К тому времени, как слуги принесли нам большое плоское блюдо с пышущей паром рыбой, приправленными сыром и луком колбасками, хлебом, фруктами и кувшином вина, я успел задать Милану несколько вопросов относительно скалистой пещеры. «Говорят, она находится здесь, с самого основания города», — сообщил мне Милан. «Образовалась она естественным образом и первоначально использовалась в качестве склада. Потом ее расширили». Как-то раз жрецу во сне явился Бог, он вздернул большой палец вверх туда, где находился храм, это был Меркурий. Так вот он якобы повелел, чтобы в подполье открыли большую винную лавку. Говоришь, Меркурий? Ну что ж, разумно. Только Бог Барыша мог внушить своему жрецу мысль основать деловое предприятие под зданием храма. Верно, они и жилье сдают в аренду? За храмом у них есть недурные комнаты, если ты не слишком разборчив в этих вопросах. Ну что ж, это весьма удобно. Надо сказать, что для такого заведения, как эта таверна, вино оказалось совсем неплохим, а ее обитатели весьма интересными и разнообразными. Здешние моряки и барочники являли собой такую крепко сплоченную команду, какую я никогда не встречал в других местах. Несмотря на то, что они были шумными и энергия била в них через край, никто из них не затеял ни единой драки. Это обстоятельство меня так удивило, что я даже не удержался, чтобы не спросить о нем Милана. В ответ тот указал подбородком в сторону громадного, бритоголового мужчины, сидевшего в углу на табурете, прислонив к стене дубинку из заливы. «Порядок здесь поддерживают профессионалы». Помнится, мне самому тут довелось подвязаться вышибалой. Это было в межсезонье, когда для грибцов нет работы. Последующие несколько минут мы предавались еде. После того, как мы изрядно насытились, слуга отнес пустое блюдо и вместо него поставил чашу с фигами и орехами. Мы принялись их жевать, запивая вином. Милон принялся расспрашивать меня. — Может, я сую нос не в свои дела, господин? — вдруг произнес Милон. Но мне кажется, что человеку твоего ранга не пристало посещать какого-то пиратского посредника. — Да, — согласился я, — это не входит в мои повседневные обязанности. — А этот человек, Клавдий, — продолжал Милан, — почему он пытался заставить тебя прекратить расследование? — А что, собственно говоря, тебя интересует? — в свою очередь спросил его я. — Почему ты спрашиваешь? — Глаза у него расширились, как будто мои слова его незаслуженно оскорбили. — Как почему? Да потому что я такой же гражданин, как вы, приятель Клавдий, и меня также заботит судьба моего государства. Он довольно долго сохранял на лице гримасу обиженной невинности, после чего вдруг прыснул со смеху, который был столь заразительным, что я невольно присоединился к нему. Несмотря на дерзость его поведения, Милун обладал такой легкой и располагающей манерой общения, что я не заметил, как стал рассказывать ему всю историю целиком». Разумеется, некоторые эпизоды мне пришлось из нее выпустить, например, небезызвестную встречу с Клавдией и Хрисис. Я не видел никакой необходимости ее обнародовать, какой бы загадочной она ни казалась даже мне. Посвятив Милана в курс дела, я, как ни странно, ощутил огромное облегчение. Ни одному из людей моего социального положения я довериться не мог, а большинство тех, кто на общественной лестнице стоял выше меня — проявлял к моему расследованию какой-то нездоровый интерес, словно в нем крылась тайна, которую мне было недозволено знать. Поведав Милану обо всех моих несчастьях и сомнениях, я как будто очистил атмосферу от дурманящих ум фантазий. Мой молодой собеседник, ко всему прочему, оказался хорошим слушателем. Во время всего рассказа он был предельно внимателен, и перебивал меня вопросами только тогда, когда хотел кое-что уточнить относительно политического положения таких публичных деятелей, как Цезарь, Клавдий, Гартал и даже Цицерон. «Так», — произнес он, когда я завершил свое повествование. И на этом история об украденном амулете завершилась. Я снова поразился тому, как быстро он схватывал суть дела. «Нет, она еще не закончилась». Потому что амулет — своего рода ключ, который может отпереть эту шкатулку с тайнами. Тебе следует вести себя поосторожнее с такими шкатулками. Вспомни Пандору или товарищи Улисса с мешком ветров. Ну как же, прекрасно помню. Мне не нужно лишний раз напоминать о грозящей опасности. Однако, немного приоткрыв крышку тайника, я не намерен останавливаться, не добравшись до его дна. Довольный. Удачно найденной метафорой я отхлебнул очередной глоток вина, чудесного дара бога Меркурия, когда меня внезапно пронзила одна мысль. Интересно, в самом ли деле в статую Лукула несколько дней назад попала молния? Не мог бы ты это как-нибудь выяснить? Да как же это могло случиться? — удивился Милан. Такой статуи никогда в помине не было. Ну Помнится, несколько лет назад этот город решили удостоить чести, установив в нем бронзовое изваяние Лукула, но никто так и не выделил на него средств. Поэтому дальше возведения мраморного пьедестала на причале Юноны дело не дошло. — Ну, конечно! Как же я об этом сразу не догадался! Из этого следует, что Клавдий сам сочиняет знамение. К подобным средствам всегда прибегали политики в борьбе за власть, — задумчиво произнес Милан. Достаточно всего лишь распространить фальшивые слухи об ужасных знамениях, касающихся твоего соперника, и никто не станет разбираться, правда это или нет. Я в некотором недоумении пожал плечами. Значит, это еще один рот лжи, порочащий их деятельность и без того отягощенную ею. Странно продолжал размышлять Милан, что даже после восстания Сертория они не собираются порывать с пиратами. Морские разбойники обожают щекотать нервы и хлистать римлян по щекам. Помню в прошлом году, когда они проходили мимо наших берегов, их паруса было видно с причалов. Причем плыли они так беззаботно, точно им нечего было опасаться. А наш доблестный флот стоял в порту, ничего не предпринимая. — Какой позор! — возмутился я. — Я бы не удивился, если бы узнал, что кое-кто дает взятки, чтобы наш флот бездействовал, позволяя пиратам свободно орудовать в окрестностях Рима. Зачерпнув горсть орехов, Милан отправил их в рот, после чего запил вином. — Сомневаюсь. Дело в том, что эти пираты не слишком трепещут перед римским флотом даже в его полном составе, поэтому не вижу никакого смысла платить за то, чтобы от него отделаться ты прав. А не собираются ли они нанять пиратов, чтобы использовать в качестве дополнительного флота? Такие случаи неоднократно имели место в прежние войны. В глубине моего сознания, там, где обычно гнездились мои худшие подозрения, уже начала обретать очертания новая мысль. — Нет, — пробормотал я, — даже они до этого не опустятся. Глаза Милана загорелись неподдельным любопытством. — Ты, кажется, уже убедился, что существует не так уж много вещей, до которых они не дерзнут опуститься. — Тогда что же тебя в их поведении удивляет? Вернее сказать, почему ты что-то в их поведении считаешь невероятным? — Нет, я даже говорить об этом не хочу. — Оставим эту тему до тех пор, пока у меня не будет доказательств. — Как скажешь. — Может, пойдем присмотрим комнату для ночлега? — Да, пожалуй, пора идти. Только поднявшись на ноги, я ощутил всю глубину своей усталости. Наконец-то подошел к завершению невероятно долгий и исполненный множество событий день, начавшийся с тяжкого пробуждения в наркотическом дурмане в любовном гнездышке Клавдии. В этот день произошло убийство Павла. Я получил практический урок удушения у Асклепиода, потом столкнулся на улице с Клавдием и его головорезами, После этого приплыл по реке Востью и, совершив небольшую прогулку по городу, закончил знакомство с ним в подземной таверне. Самое время было подумать об отдыхе. Выбравшись на свежий воздух, мы с Миланом отыскали жреца, который показал нам комнату. Я, даже не став ее разглядывать, просто рухнул без сил в кровать и тотчас забылся сном.